Первой вещью, в которой Зощенко уже Зощенко, а не какой-нибудь Лейкин, Слезкин или, скажем, Данилов-Ивушкин, стали рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова, написанные и впервые изданные в 1921 году. Лейкин Николай Александрович, 1841-1906, писатель-юморист. Автор нескольких тысяч рассказов. Слезкин, Юрий Львович, 1887-1947. биллетрист, писавший в том числе и маловесомые литературные безделушки, сводимые к анекдоту. Данилов Ивушкин, Игорь Александрович, родился в 1938 Современный писатель, недавно выпустивший... Трехтомник рассказов, которые, как сказано в аннотации к изданию, имеют больше юмористическое направление, нежели сатирическое, а потому долговечный. Примечание редактора. Авторская датировка рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова октябрь 1921 года. Книга вышла в декабре 1921 года, но на титуле издания значится 1921. 22 год. Примечание редактора. В том же 1921 году писатель входит в литературное содружество Серапионов и братья. Серапионы — Зощенко, Никитин, Всеволтыванов, Иванов, Михаил Слонимский, Константин Федин, Каверин, Лунц, Груздев, Полонская, Тихонов были люди молодые, веселые, и литературу понимали не как придаток идеологии. Мы собирались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. Кто не с нами, тот против нас, говорили нам справа и слева. С кем же вы, Серапионовы братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции? С кем же мы, Серапионовы братья? «Мы с пустынником Серапионом». Это из статьи-манифеста рано умершего и потому мало сделавшего Льва Лунца, одного из лидеров группы. Оттуда же. Слишком долго и мучительно истязала русскую литературу общественная и политическая критика. «Пора сказать, что бесы лучше романов Чернышевского» что некоммунистический рассказ может быть гениальным, а коммунистический – бездарным. И нам все равно, с кем был блок поэт автор двенадцати, Бунин-писатель, автор господина из Сан-Франциско. Сам Зощенко писал о себе в то время. С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу, я не коммунист, не эсэр, не монархист. Я просто русский. И к тому же политически безнравственный. Честное слово даю. Не знаю до сих пор, ну вот, хоть скажем, Гучков. В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю, не большевик. Но эсэр он или кадет. Не знаю и знать не хочу. А если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему. Здесь позволю себе короткое отступление, точнее забег вперед в год 19 от сотворения советского мира. В 1936 году свою преданность и любовь к Пушкину Зощенко выразит материально. Он напишет шестую повесть Белкина «Талисман» в той манере и в той маске, как это сделано Пушкиным. Но вернемся в 1920-е. Книги Зощенко в это время издаются по нарастающей. Их тиражи достигают каких-то немыслимых величин, особенно в сравнении с временами сегодняшними. 40, 60, 100 тысяч экземпляров и более. Это был, наверное, самый многотиражный писатель в довоенной до Великой Отечественной войны России. Читатели эти книжки ждали, раскупали их, как на базаре семечки, зачитывали до дыр. Затрепанными передавали товарищу, чтобы товарищ трепал их дальше. Популярность Зощенко растет пропорционально тиражам его книг. Зощенко читают в пивных в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинное происшествие. Виктор Шкловский. Зощенко узнавали на улице. Телефон в его квартире не умолкал. Поклонники часами выстаивали в подворотне дома, где жил писатель, ожидая, когда он выйдет. Зощенко знали больше, чем самого Горького. В поздней книге «Перед восходом солнца» 1943, Зощенко вспоминает случай, когда Горького, ехавшего в машине, задержала охрана. Он сказал, что он горький. Но один из охраны сказал, — Горький ты или сладкий, это нам безразлично. Предъяви пропуск. Думаю, окажись на месте Горького Зощенко, подобного конфуза не случилось бы. Сам Зощенко в начале 1930-х заявлял, что готов печататься на обертках конфет в миллионном тираже. Я думаю, что если бы это его желание осуществилось, сейчас такая обертка ценилась бы среди собирателей на вес золота. Разве покупая конфеты, человек заботится о конфетном фантике? Ну, прочитает он пару печатных строчек, пока разворачивает конфету, а после швырк этот фантик ворну, если он человек культурный, или же себе под ноги швырнет, как делает большинство несознательного населения нашей обширной родины. И где он после этого, этот фантик? Был, между прочим, в начале 1990-х годов напиток под названием «Наша водка», на котором на бутылочной этикетке в качестве рекламной уловки печатали мелким шрифтом рассказы Зощенко. То есть можно было купить этой водки, к примеру, ящик, отделить наклейки, аккуратно переплести их в книжечку и получить таким образом собрание рассказов писателя. Жаль, что я не додумался до этой мысли тогда. В одночасье, став знаменитым, писатель сделался кумиром толпы. Все его принимали за своего. Запростецкого простецкого косноязычного парня, говорящего на их языке и попадающего в точно такие же ситуации, в которые по дюжине раз на дню попадают рядовые читатели. В такую вот, например, как в рассказе 1924 года «Нервные люди». Недавно в нашей коммунальной квартире драк произошла. Не то что драка, а цельный бой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 завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалид Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в 9 часов вечер на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус, чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню,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 Посмотрела, чего взято, и отвечает. ежик то уважаемая Мария Васильевна, про, между прочим, назад положьте. Шипцов, конечно, вспыхнула от этих слов, и отвечает. Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ёжиком. Мне говорит, до вашего ежика дотронуться противно. Не то, что его в руку взять. Ну, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кабылина.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 Являет Смильтон, кричит, «Запасайтесь, дьяволы, гробами! Сейчас стрелять буду!» Только после этих роковых слов народ маленько очухался, бросился по своим комнатам. «Вот тебе, — думает Клюква, — с чего же ты мы, уважаемые граждане, разодрались?» Бросился народ по своим комнатам. Один только инвалид Гаврилч не бросился, лежит, Знаете, на полу скучный, из башки кровь каплет. Через две недели после этого факта суд состоялся. А Анар-судья тоже нервный такой мужчина попался. Прописал ижицу. Прописать ижицу, устаревшее ироническое, наказать, проучить кого-либо. Выражение возникло в XVIII веке в школьной среде и первоначально означало «высечь, выпороть». Наказать розгами или ремнем. «Ижица» – название последней буквы русского алфавита до орфографической реформы 1917-1918 годов. По форме эта буква напоминает пучок розок или плетку. Примечание редактора. «На самом деле...» Зощенко обманул этого своего читателя. Язык, который придумал Зощенко, именно что и был языком придуманным, о чем говорилось выше, в природе такого языка не существовало. Скажу больше. Возможно, писатель искусственно спровоцировал массовое распространение этого языка в обществе. Во всяком случае, во многом всему поспособствовал. Новый Освобожденный революцией человек по-старому говорить не желал. Старые грамматические формы и правила отрицал, как причастные к уничтоженной монархической тирании. С другой стороны, литература все еще оставалась для него вещью сакральной, и писатель был никем иным, как жрецом, приобщенным к искусству тайнописи. По крайней мере, для основной части полуграмотного российского населения это было наверняка так сакральный здесь священный. Примечание редактора. Подобное вознесение Зощенко на вершину народной славы самому писателю ничего хорошего не сулило. Любое отклонение от читательских вкусов воспринималось с публикой как предательство. Вот вместо из книги перед восходом солнца, раскрывающее какой ценой приходилось расплачиваться писателю за его народную популярность. Каждый вечер превращается для меня в пытку. С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще больше портит мне настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ. Кто-то сверху кричит «Баню давай! Аристократку!» Чего ерунду читаешь? Боже мой, думаю я, зачем я согласился на эти вечера? В 1926 году Илья Груздев, один из Серпионов, братство к тому времени уже дышало на ладан, пишет Горькому о популярности Зощенко. Между прочим, в этой популярности есть что-то трагическое для него. Читатель зачитывается, хохочет, Конечно, не Оверченко, но все-таки. А Зощенко привыкает к мелкожурнальной работе, готовит регулярно в неделю рассказ, обязан жутко наблюдать, как многоголовый почитатель съедает его талант. По сути, Зощенко в 1920 году был языческим рукотворным богом, и фигуркой людей которые он массово производил в своих книгах, были в глазах читателей лишь магическими предметами, слепленными из слов человечками. В них можно было втыкать иголку и испытывать чувство едва ли не физического удовлетворения, представив, что уколотый твой сосед по коммунальной квартире. Повторяю, в глазах читателей. Жизнь Михаила Зощенко состоит как бы из двух частей. Первая, счастливая часть, приходится на 1920-е годы и захватывает начало 1930-х. В одном только 1926 году выходит более 15 книг рассказов писателя. Крупнейшие сатирические журналы бесперебойно печатают его прозу. В 1929-1931 годах выходит «Шеститомник» писателя. В 1931 году «Шеститомник» начинают переиздавать. Но после второго тома издание останавливается. Небо меняет цвет. Алый, праздничный, переходит в цвет запекшейся крови. Собственно говоря, трещина в отношениях между литературой и властью пролегла еще в 1920-е годы. Но тогда больше карали тех, кто в открытую выказывал несогласие, а сомневающихся, подсмеивающихся над новым устройством общества, в основном журили и миловали. Так продолжалось до второй половины 1920-х до окончательного воцарения Сталина на олимпийских высотах власти. Первоочередная задача смерти, задумавшей победить жизнь, — это убить смех. Кто смеется громче и заразительнее всех? Дети. В 1928-1929 годах меч государства обрушивается на пишущих для детей. Газета Правда устами Надежды Крупской гневно клеймит Чуковщину. Общее собрание родителей Кремлевского детского сада от имени всех советских детей дружно говорит Нет происком буржуазных вредителей, внедрившихся в детскую литературу, достается Чуковскому, Маршаку, группе поэтов, обориутов. 14 апреля 1930 года стреляется первый поэт революции Владимир Владимирович Маяковский. В 1931-1932 годах проходит политическая кампания против чуждой идеалам социализма поэзии. Начинаются первые аресты. Художница Алиса Ивановна порет вспоминает об этом времени целая охапка наших друзей хармс Веденский, андроников сафонова ермолаева были арестованы в 1933 году осип мандельштам пишет и распространяет свое знаменитое мы живем под собой ничуя страны в 1934 поэта арестовывают и ссылают Ссылки начала 1930-х – только генеральная репетиция массовых репрессий конца того же десятилетия. Многие, например, Маршак, предчувствуя грядущие казни, отлучают от литературной жизни своих ближайших друзей. «Наше изгнание казалось необъяснимым предательством», пишет работавший в руководимом Маршаком детском отделе Госыздата писатель Николай Чуковский а между тем в нем не было ровно ничего необъяснимого. Просто маршак, всегда обладавший острейшим чувством времени, тоже ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридцатых. Он понимал, что пора чудачеств, эксцентриат дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований. Прошла. В наступающую новую эпоху Его могла только компрометировать связь с нестройной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был не склонен к почтительности и не признавал никакой иерархии. Банда шутников и оригиналов — это Евгений Шварц, сам Николай Чуковский, Борис Житков, Ирак Леандронников, Николай Лейников, Даниил Хармс. Трещина поглощает всех. Жить становится жутко. Лев рычит во мраке ночи, Кошка стонет на трубе, Жук-буржуй и жук-рабочий Гибнут в классовой борьбе. Из стихотворение Олейникова «Надклассовое послание» Влюбленному в Шурочку, 1932. Примечание редактора. Нейтральная полоса затоптана, либо ты враг, либо ты друг, и третьего быть не может. У нас есть Библия труда, писал Осип Мандельштам в 1930 году, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для зощенки по всем городам и местечкам, или, по крайней мере, как для дедушки Крылова в летнем саду. Самый чепушистый из писателей 20-х годов, Зощенко, к 30-м годам стал писать свои повести, полные безысходной тоски «Аполлон и Тамара», «Сирень цветет», «Возвращенная молодость», «Записки Синягина» и кончил весь этот цикл голубой книгой, которая прозвучала как мольба о справедливости, милосердии, Чести. Это очень грустная фраза, взята из воспоминаний Николая Корнечи Чуковского.